Ирина Эльба, Татьяна Осинская «Искра огненной души» Читает Леди Арфа Глава 1 «Деневая! Скоро тебя на полном основании можно будет переименовывать в Горизевую!» Насмешливо протянул Давид, демонстративно зажимая нос «Смотрю, свидание прошло успешно!» «Более чем...» — устала отозвалась я, крепче сжимая мешок с головой. лепишь ты грязную работенку? Нет, чтоб брать пример с меня. Посетил графский замок, уничтожил призрака, провел чудесную ночь с вдовой и получил кругленький гонорар. Сказка, а не работа!» «Ты у нас ветеран, вот ты получаешь соответствующие задания. А мы люди маленькие, беремся за то, что есть». Вздохнув, я махнула рукой на потешающегося коллегу и пошла дальше. А ведь изначально заказ обещал быть легким. К нам в контору, что находилась в столице Сумеречной империи, поступил заказ из близлежащей деревеньки на уничтожение неупокоенного духа. Отправленные для сбора сведений ищейки подтвердили, что на кладбище завелась сущность, которая по ночам портила памятники и громила часовню. Обычно такую работу передавали закрепленному за деревней магу или некромантам среднего звена, но в этот раз начальник отчего-то решил отправить меня. Это с учетом того, что у меня проходила экзаменационная сессия. Я спорила, ругалась и грозилась уйти в другую контору, но все оказалось тщетно. Назвав сумму гонорара и обозначив сроки исполнения заказа, начальник выдал несколько золотых на дорожные расходы и, пожелав всего хорошего, выставил из кабинета. Делать было нечего. Пришлось собираться и ехать. Приятный весенний вечер, наполненный упоительным ароматом цветущих деревьев и стрекотанием цикад, немного примирил с необходимостью немедленно отправиться в путь. Но все же все же начальству я пообещала отомстить. В деревню Волчий Дол приехала поздно вечером, в одиннадцатом часу, перепугав своим появлением уже спящую стражу. Продемонстрировав необходимые бумаги, я оставила на попечение вояк коня и отправилась на кладбище, рассчитывая управиться еще до первых петухов и успеть на лекцию. Отыскав на мертвой земле относительно ровный участок, я достала из дорожной сумки металлический пруд и принялась выводить двойной круг. После этого засыпала его солью, и, проверив качество работы, села внутри. Такие круги рисовались для того, чтобы можно было защититься от зловредных тварей и до поры до времени остаться для них невидимой. Доносам ищеек я доверяла, но предпочитала все проверять сама, потому что очень часто простые люди могли спутать призраков с баньши, а то и еще чем-то похуже. Было в моей практике пару случаев, когда в заявке указывали одно существо, а по факту приходилось бороться с другим, на ходу меняя планы и тактику. Вот и в этот раз, вместо того, чтобы сразу браться за работу по изгнанию потусторонней пакости, я решила для начала убедиться, что это она и есть. Сидеть в засаде – дело привычное, а главное – приятное. Весенняя ночь стояла теплая и безветренная, подсвеченная близкими звездами и круглой луной. Потянувшись я извлекла из сумки колек с очищенными лесными орехами тетрадь с лекциями и принялась готовиться к предстоящему зачету. училась я в императорском университете магии на одном из самых непопулярных но востребованных факультетов мировом нас готовили как послов доброй воли в соседние государства где обитали представители иных видов Не все из них были безопасны для людей. Собственно, из-за этого в моей группе училось всего восемь студентов, которым ну очень нужно было поступить в универ, а на другие специальности попасть не удалось. Я и сама оказалась там по глупости, завалив основной экзамен на факультет боевой магии. Так что вариантов дальнейшего будущего вырисовывалось всего два – Либо новая специальность и отсроченная смерть в одном из соседних государств, либо возвращение домой и смерть от позора перед родителями. На тот момент первый вариант казался наиболее предпочтительным, и я поддалась уговорам декана, о чем за последние два года успела пожалеть уже несколько раз. Впрочем, на факультете нас не обижали. Даже наоборот, старались особо не мучить на экзаменах, понимая, что от светлого будущего у нас будет только свет грани. Но как бы то ни было, все восемь человек учились довольно прилежно и сессию сдавали, если не на отлично, то на хорошо, точно. Что касается моей подработки, то тут все просто». Стипендия студента могла прокормить разве что цветочную фею, которой для жизни хватало ползернышка в месяц. Нормальному же человеку, особенно когда это молодой растущий организм, требовалась нормальная пища и желательно на регулярной основе. Поэтому, когда подвернулась работенка в конторе «Камышовый кот», я взялась за нее без раздумий. Во-первых, охота на нечисть, нежить и прочую гадость была знакома мне с детства. Спасибо родителям, которые занимались истреблением разных тварюшек и брали меня с собой на задание. Готовили смену, так сказать. А во-вторых, мне было интересно наблюдать за повадками различных существ. Ну что сказать, изучение как магических животных, так и прочих тварей являлось еще одной моей маленькой слабостью. «Устроившись в круге, я планировала для начала дождаться духа, который беспокоил людей, и понаблюдать за ним. Вдруг он из категории положительной энергии? Тогда бы я с ним договорилась по-хорошему». «За полтора года сотрудничества с конторой у меня были и такие прецеденты, когда заплутавшие души сами с удовольствием уходили в мир иной, намучившись на этом свете». Случались и обратные истории, в ходе которых приходилось отлавливать зловредных поганок и насильно отдавать их жнецам. Но в любом случае все задания я выполняла с блеском, получая у начальника свои честно заработанные. Листая лекцию и повторяя пройденный материал, я краем глаза следила за окружающим пространством, чтобы случайно не пропустить явление сущности. Время уже час как перевалило за полночь, а дух все не спешил появляться. то ли решив сегодня передохнуть, то ли почувствовав мою магию. Ещё спустя полчаса я не выдержала и решила немного размять затёкшие ноги. Поднявшись, оглядела покосившиеся надгробия и кресты, полюбовалась ржавым блеском полузгнившего купола маленькой церквушки, а затем медленно села обратно. Дух, значит!» Прошипела сквозь зубы, запустив руку в свою сумку. Простенькое задание на пару часов. В следующий раз оставлю ищеек паныча самих разбираться с такой мелочью. Пока я ругалась и искала свой накопитель, по кладбищу медленно полз слич, идя точно по моему следу. Подобно пауку он переставлял шесть собачьих лап, то и дело задевая кресты и царапая острыми когтями каменные плиты. Как среди белого дня можно было не заметить эти борозды, я не знала, но сделала мысленную пометку высказать Панычу все, что думала о его специалистах. Тело у лича, как и лицо, было человеческое, покрытое темными трупными пятнами. На спине имелся огромный горб, назначение которого я даже знать не хотела. Из всей нежити, которая обитала на кладбище, шизики были самыми отвратительными. Часто их собирали из всего, что имелось под рукой и обладало хотя бы крохами жизненной силы. Сборкой и воскрешением занимались либо еретики, либо некроманты-отступники, тем самым осложняя жизнь охотникам и своим коллегам. С личами я сталкивалась всего два раза в жизни, и оба проходили под надзором родителей, которые контролировали ситуацию и не позволяли твари навредить единственному ребенку. В этот же раз я осталась одна – неподготовленная и в должной мере напуганная, потому что совсем не ожидала увидеть лича в такой близости от столицы. Одно дело, когда охотника отправляют за призраками, и совсем другое высшая нежить. Нащупав наконец-то свой накопитель, я быстро повесила его на шею, а затем принялась чертить внутри круга нужные для уничтожения этой твари руны. Поскольку лич являлся нежитью, уничтожить его только при помощи оружия было невозможно. Для начала следовало оборвать нить, связывающую создание с хозяином, чтобы прекратить внешнюю подпитку твари. Затем разорвать энергетические связи внутри собранного тела, и только после этого можно было использовать меч для окончательного уничтожения. Этим я и занялась, в первую очередь отыскав связь лича и создателя, которая горела бледной зеленью. Влив немного силы в одну из рун, я направила ее на тварь и зажала уши руками. Вовремя, надо отметить. Как только магический символ достиг цели, лич низко заверещал, оглашая округу и сообщая стражникам, что у них на погосте вовсе не дух. Пока существо бесновалось и кидалось на надгробие, я занялась второй стадией. Для нее необходимо было намного больше сил, потому что разрыв любой энергетической связи требовал ровно столько же энергии. Прикрыв глаза, я сосредоточилась на личи, который на уровне второго зрения имел болотный цвет, и принялась вливать свою магию в каждый узел связки, тем самым разрушая его. Работать приходилось быстро, потому что защита из рун и соли для такой нежити являлась очень условной. С последним уничтоженным узлом я открыла глаза и откатилась в сторону. Успела буквально в последний момент, когда под напором лича лопнул защитный купол. Вытащив из ножен короткий меч, я встала в защитную стойку, пристально следя за тварью, которая без связи с хозяином превратилась в дикое существо, ведомое одним инстинктом — жрать. В данный момент потенциальным кандидатом на роль еды являлась я, поэтому нападение было ожидаемым. Отскочив с траектории прыжка, я успела полоснуть лича по одной из лап, вызывая очередную порцию мерзкого визга. Следующий прыжок — и снова ранение, только на этот раз моё. тварюшка зацепила плечо когтями, оставив на серой рубашке следы грязи и моей крови. — Святая праматерь! — Услышала я неожиданно и чуть не получила очередное ранение, отвлекшись на новые действующие лица. Это прибежала стража, которая все-таки среагировала на виск лича. Правда, по их вытянувшимся лицам я поняла, что помощи ждать не придется. Зато теперь еще и их защищать. Снова выругавшись, я сместилась в сторону людей и встала ровно между нежитью и ними, обдумывая дальнейшие действия. Если Ильич снова прыгнет, а я уклонюсь, то не факт, что он не нападет на застывших мужчин. А если не уклонюсь, рискую получить кровавое украшение на шею. И как быть в этой ситуации? Мою дилемму разрешила сама нежить. Совершив обманный прыжок, она оттолкнулась от ближайшего надгробия, а затем и от меня, решив поживиться более сговорчивой добычей. Из мерзкого горба со смачным чавканьем вырвались два лебединых крыла, разбрасывая в стороны ошмётки плоти и грязи. Чудовище воспарило, а на меня из ран брызнула жидкость, которая заменяла личу кровь. От силы удара я полетела назад и непременно оказалась бы в разрытой могиле, если бы меня не дёрнули за руку. «Больно!» Но эта боль как-то незаметно утихла под напором других очень странных и необычных ощущений, которые заполнили всё мое тело. Бросив короткий взгляд на своего спасителя и поблагодарив кивком, я повернулась в сторону Личеда, так и обомлела. Он застыл прямо в прыжке, не долетев до перепуганных стражников всего метра. Нижняя половина его тела оказалась замурована в глыбу льда, которая неизвестно как оказалась на этом погосте. Однако разбираться с чудесами можно было и потом. Снова покосившись на своего спасителя и невольного помощника, я поспешила к нежити и одним ударом отделила голову от тела, тем самым обрывая последнюю связь с жизнью. Вытащив из сумки холщовый мешок, я закинула в него доказательства своей победы, и только после этого уделила внимание магу. «Благодарю за помощь, милорд», — склонив голову, произнесла я. «А, не стоит», — спокойно ответил он, рассматривая обезглавленное тело. «Как интересно». «Мне тоже было интересно, что в этих местах забыл маг столь высокого уровня». Обычно они предпочитали перемещаться из одного большого города в другой, считая ниже своего достоинства пребывания в деревнях, даже таких больших, как волчий дол. Аристократа в нем выдавала все, начиная с длинных пепельных волос и заканчивая пуговицами, сверкающими драгоценными камнями на дорогом костюме. Еще удивительнее был тот факт, что он не остался в стороне и помог простой охотнице. «Желаете осмотреть тело полностью, или я могу забрать свою добычу?» На всякий случай уточнила я, видя, с каким интересом мак осматривает застывшего лича. «Мне хватит того, что есть». «Варен, Кеваль», — обратился лорд к стражникам, — «отнесите тело в лабораторию Лавьена». Лавьеном, насколько я помнила, звали местного мага, который в данный момент находился в другой деревне. Собственно, именно поэтому на задание послали меня, не став дожидаться возвращения пожилого специалиста. — Как прикажете, милорд? — отозвался тот, кого назвали варином правда, без энтузиазма в голосе. Его можно было понять. Существовали такие виды нежити, которые, даже будучи обезглавленными, могли порвать не маленький отряд. Лич, лишённый связи с Создателем, к ним, к счастью, не относился, но откуда здешней стражи было знать? Впрочем, меня это уже мало интересовало. Посмотрев на часы, я сокрушённо вздохнула и принялась собирать вещи. До рассвета осталось всего два часа. Как раз столько предстояло добираться до города». Затем отчёт по ночу и учёба. Очередная бессонная ночь, которая грозила вылиться в синяки под глазами и зависимость от бодрящего зелья. «С каких пор на такие задания отправляют детей?» — неожиданно спросил Беловолосый, заставляя меня выпрямиться и медленно обернуться. «По заявке здесь обитало несколько иное существо, поэтому и отправили меня». «И чьи следы отыскали ваши ищейки?» — Духа. Вот как? Еще любопытнее. — Не то слово, милорд, — хмыкнула я, а затем уточнила. — У вас есть еще вопросы, или я могу идти? — Ступай, дитя. От этого обращения очень захотелось скрипнуть зубами, но я сдержалась. Ребенком в мои двадцать меня называли не первый раз, так что в какой-то мере я даже привыкла. Собственно, я и на боевого мага походила слабо, из-за чего во время сдачи экзаменов вытерпела много насмешек. Возможно, именно они помешали мне достойно сдать тест и поступить на вожделенный факультет. А может, и сама судьба. Как бы то ни было, со своей внешностью я ничего не могла поделать, хотя и пыталась. Только ни короткая стрижка, ни обувь на каблуках не помогали добавить возраста. В конце концов я махнула рукой и осталась самой собой. мелкой рыжей занозой, от которой сегодня достанется всем. Так я и оказалась в нашем штабе. Грязная, уставшая и злая. Все, чего сейчас хотелось, это забрать свой гонорар, причем двойной, высказать начальнику все, что я думаю о его информаторах, и помыться. И все желания, как ни странно, были осуществимы. Коротко постучав, я зашла в кабинет Паныча и водрузила на стол посылку с ароматным трофеем. Оторвавшись от своих записей, начальник вначале посмотрел на меня, а затем встал с места и заглянул в мешок. «А это что?» — на всякий случай уточнил мужчина. «Дух, за которым меня посылали. Правда, оказался несколько больше планируемого». «Ясно», — кивнул паныч и позвонил в колокольчик мгновение спустя через вторую дверь в кабинет залетел секретарь держа наготове блокнот с ручкой гарф узнай пожалуйста кто из вещейек подготавливал информацию для теневой а да панпаныч прислать его к вам или сразу в пыточную на гарва мы с начальником покосились одинаково удивленно хотя сначала все же ко мне а там посмотрим ступай «А ты, Теневай, рассказывай, как докатилась до жизни такой». Ну, я и рассказала в подробностях и красках, как учили на уроках словесности и актерского мастерства. Мои таланты Паныч без сомнения оценил, но не впечатлился. Скорее, его озадачили вопросы, которые все это время мучили и меня. «Хм, откуда в волчьем доле лич и лорд?» Задумчиво протянул он, барабаня пальцами по столу. «Предполагаете, что они связаны?» «Не исключено. Темные дела в последнее время творятся в Империи. Например?» «Да разные, в основном слухи, но ты ведь знаешь». «Слухами земля полнится», — кивнула я, понимаю, что большего от начальника не добьюсь. «Тогда я пойду?» «Ступай, лисенок, заслужила хороший отдых». «Как же?» «Отдых!» — вздохнула я, понимая, что всего через пару часов нужно будет идти на занятия. «Если хочешь, могу замолвить за тебя словечко в деканате». «Спасибо, Пан Паныч, но не стоит. Вы знаете, чем меня можно порадовать». «Знаю». Он усмехнулся и вытащил из стола увесистый мешок звонких монет. «Держи, работяга». «Спасибо!» устало улыбнулась я, прижимая к груди свое сокровище. Эх, живем! Теперь можно будет прикупить себе новое платье, рубашку, сапожки и орешки. От этих мыслей я расплылась в довольной улыбке, уже не замечая ни хмурого выражения на лице начальника, ни взволнованного Гарва, забежавшего в кабинет. Мыслями я была дома, наслаждаясь горячими струями воды и ароматным мылом.